Прием старый, когда интриганы переворачивают факты с ног на голову. Защитники Отечества были названы мятежниками. А куда в политике бесшулисты денежки? И все же эта разлагающая сила, направляемая соратниками Троцкого, разбилась бы о твердость казаков, если бы. Если бы 29 августа генерал Крымов не получил специальную телеграмму. В Петрограде полное спокойствие. Никаких выступлений не ожидается. Надобности в вашем корпусе никакой. Керевский. Это был приказ. И приказ преступный. Как и последовавшее позже запрещение. Троцкого ни в коем случае не арестовывал. Но вернемся к августовским событиям. Глава пятая. Как убийцы превозносятся своей наглостью и жестокостью, так лишенные нравственных оснований троцкий спустя годы похвалялся. Железнодорожники где присали под большевистскую дудку, загоняли эшелоны с казаками чёрт знает куда. Полки попадали не в свои дивизии, артиллерии загонялись в тупики. Штабы теряли связь со своими частями. На всех крупных станциях были свои советы, железнодорожные и военные комитеты. Телеграфисты держали их в курсе всех событий, всех передвижений, всех изменений. Те же телеграфисты задерживали приказы Корнилова. Сведения, неблагоприятные для корниловцев, немедленно размножались, передавались, расклеивали. стрелочник, смазщик становились агитаторами. В этой атмосфере продвигались или еще хуже стояли на месте корниловский эшелон. Командный состав, скоро почувствовавший безнадежность положения, явно не спешил вперед и своей пассивностью облегчал работу контрзаговорщиков транспорта. Части армии Крымова, таким образом, были разметаны по станциям, разъездам и тупикам восьми железных дорог. Прослеживая по карте судьбу корниловских эшелонов, можно вынести впечатление, будто заговорщики играли на железнодорожной сети в жмурке. Заговорщики по логике Троцкого и его компании, это регулярные войска Российской империи. Россия все убыстрее бег стремилась в пропасть. Улюлюкая, представители различных партий, безжалостно и безрассудно подхлестывали. Еще важный документ – упоминавшиеся исследование Мельгунова «Золотой немецкий ключ большевиков». Этот известный историк писал. Те, кому в июле предъявлено было обвинение в измене, в ноябре оказались у власти. Почти через год, в октябре 1918 года, в Америке появился сборник документов в количестве семидесяти, разоблачавших всю подноготную германо-большевистского заговора. Документы получены были зимой 1917-18 года в России правительственным агентом Комитета общественной информации Соединенных Штатов Систеном. Они в подлинном смысле были сенсационны, так как устанавливали очевидный факт неоспоримого получения денег большевиками. А в предисловии к официальному изданию сообщалось, что Вашингтонский комитет располагал или подлинниками этих документов, или фотографиями. них. Так обстояло с первыми 54 номерами. В приложении воспроизводилось 15 документов. Быть может еще более значительных по содержанию, но относительно их делалась оговорка, что воспроизводятся здесь лишь копии, сделанные на пишущей машинке и распространяемые в России в антибольшевистских кругах. Эти копии, как можно было предполагать по циркулировавшим слухам, исходят от контрразведки временного правительства или даже от разведки еще царского времени. Подлинность их при сопоставлении с оригиналами, подлинники которых доставлены Сивсону, не вызывали никаких сомнений у публикаторов. В первой серии можно было прочитать, например, протокол изъятия большевиками 2 ноября 1917 года в архиве Министерства юстиции из досье «Измена товарищей Ленина, Зиновьева и других». Распоряжение германского имперского банка от 2 марта 1917 года о денежных суммах, осигнованных Ленину и компании для пацифистской пропаганды в России. А в приложении находилось уже прямое указание о количестве германских марок, вносимых на счет Ленина в Кронштадте или уведомление о 21 сентября Фюрсенберга-Ганецкого. об открытии в Стокгольме Варбургским банком по распоряжению Рейхсбанка счета на предприятие товарища Троцкого. В основных документах имелось весьма секретное сообщение представителя Рейхсбанка комиссариату иностранных дел в Петербурге о переводе в январе 1918 года 50 миллиардов рублей в распоряжении Совета народных комиссаров для покрытия расходов по содержанию Красной гвардии и агентов-провокаторов. То есть свидетельство, что и после захвата власти большевики продолжали получать деньги от немцев. Как бы то ни было, а летом 1917 года Троцкому удалось избежать той суровой кары, которое по справедливости постигает изменивших Отечеству в период военных действий. Обрюзший, располневший от тюремного безделья, Лев Давыдович был освобожден Керенским 2 сентября. Шаркой жидкими ножками по булыжной мостовой он сразу же отправился в большевистский штаб. Его революционное сердце было преисполнено решимости продолжать начатое дело – крушить Россию. Давить костлям рукой голода русское быдло.